Лампа о словах, подносящих укромную музыку. Слава Богу, кончен бой лихорадки с молотком. Удивили мы с тобой в старом, тощем, Никаком государстве наших палок, Победителя жену, кто был тучен, кто был жалок, Все разбиты в пух и прах. Кое-кто глядел уныло, кое-кто играл во лбы, Кое-кто внимал уныло звуком редьки и пальбы. Кое-кто, раздвинув руки, умирал всю ночь от скуки. Кое-кто шептал молитву, кое-кто в подвал забился, Кое-кто смотрел на битву, кое-кто богам молился. Кое-кто в просторном фраке шевелил усывом раке. Кое-кто с часами дрался, Кое-кто фасадом крался, Вынув нож из рукава. Ну и ночка какова? Мне в окно глядели вещи Этих ужасов похлещи. Мне в окно глядел Сургуч, Грозен, Красен и Могуч. Мне в окно, мигая глупо, Заглянула тетя Лупа. Мне в окно длиной свершок Показался артишок. Я дрожал И я молился, на колени повалился, быстро двигая перстами, осенял себя крестами, вспоминал смешные книги, но бежали быстро миги, унося мое спасенье наступило воскресенье. С незаметных потолков пало ночи цепяков. Я поднялся понемногу, оглянулся, слава Богу! Кончен бой моих тревог. Дети, кушайте пирог. 16 апреля 1931 года.